Этот последний удар окончательно сломил графа. Он написал очень изысканное письмо принцу с просьбой об увольнении его от всех должностей и послал это письмо герцогине, прося ее о пересылке его во дворец. Несколько минут спустя он получил его обратно, разорванным на четыре части и с надписью на полях «Нет, тысячу раз нет». Отчаяние графа было неописуемо. Не желая появляться во дворце государя, он написал своей рукой бумагу о зачислении раси в потомственные дворяне и награждении его званием кавалера ордена святого Павла и присоединил к ней мотивированный рапорт. Он списал две копии с этих бумаг и послал их герцогине. Граф терялся в догадках относительно дальнейшего поведения герцогини, На следующий день он узнал, что накануне она побывала вечером во всех домах, где были приемы. Он решил никуда не выезжать, так как не знал, как ему держаться с герцогиней, если где-нибудь он с ней встретится. Следующий день был еще более ужасным. По городу распространился слух, что приговор о казни Фабриция подписан. «Это я убиваю его», — подумал граф и мне нечего теперь надеяться на свидание с герцогиней». Несмотря на его отчаяние, он все же написал ей. Он дважды посылал за расе, но фискал не являлся. Три необыкновенных новости волновали теперь все высшее общество Пармой. Смертный приговор Фабриция, разрыв графа Моска с герцогиней и ее надменно безразличное отношение к судьбе Фабриция. Замечено было даже между прочими странностями ее кокетство с придворными красавцами и чрезмерно любезное заигрывание с графом Бальди, любовником маркизера Верси. третье из упомянутых нами новостей относилась к отставке графа. Все смеялись над этим комичным любовником, который в 56 лет отказался от блестящего положения из-за того, что его покинула эта бессердечная женщина. На следующий день граф послал в Ломбардию своего верного слугу Бруно с поручением раздать как можно больше денег всем агентам, чтобы получить наиболее положительные показания в пользу фабриции. В этот же день граф получил письмо от государя, который, узнав о его намерении оставить министерство, написал ему очень дружеское письмо, прося не оставлять поста ввиду опасности угрожавшей стране. Он приказывал ему это, как его государь. Он прибавлял, что король Ха только что прислал в его распоряжении две ленты своего ордена, и что, оставляя одну себе, он другую посылает своему дорогому другу, графу Моска. Он отказался от предлагаемого ордена и в своем ответе писал государю, что ввиду состояния своего здоровья Он в течение долгого времени не сможет заниматься делами министерства. Когда он отправил это письмо, ему доложили о приходе фискала Расси. «Что же это такое? Я вас сделал дворянином, а вы обнаглели. Почему вы не явились вчера?» «Государь весь день продержал меня у себя, и он это сделал нарочно. Только сегодня утром я нашел возможность к вам заехать». Я не настолько глуп, чтобы верить всем слухам о близкой казни Фабриция, но третьего дня вы отказались говорить о нем со мной. Я понял вашу щепетильность и не настаивал. Теперь я требую от вас всей правды. Что означают эти нелепые слухи о смертном приговоре? Никто не сможет вам дать лучшего разъяснения, чем я, ибо я сам их распустил по приказанию государя. Конечно, государю хотелось бы казнить Дальдонго, но, как вы без сомнения знаете, он в действительности был приговорен к двадцати годам заключения, причем сам приговор был смягчен на следующий же день. Ему предстоит двенадцатилетнее заключение с суровым постом по пятницам и другими видами церковного покаяния. Я знал об этом приговоре и не особенно испугался слухов, но я не мог и забыть о казни графа Паланца, которую вы так ловко подстроили. — Вот когда я должен был получить крест, — воскликнул Расси, немало не смущаясь. — Что же касается казни Дель Донго, то об этом не может быть и речи. Принц на это не решился бы, да и времена теперь не те. Однако нужно оговориться. Мы говорим об официальной смерти, но если бы господину Дельдонго вздумалось умереть от несварения желудка, то за это никто не был бы ответственен. Государь почему-то очень восстановлен против Сан-Северина. Три дня назад Расси сказал бы против герцогини, но позволил себе эту фамильярность, зная, как и весь город, о ее разрыве с министром. Должен сказать вам, что я не придаю большого значения капризам герцогини, однако, раз она поручила моему покровительству этого бездельника, то я не могу допустить, чтобы он был казнен, пока я состою министром. Даю вам слово, что через неделю после того, как он будет выпущен из тюрьмы, вы получите баронский титул. В таком случае, граф, я буду бароном не раньше, как через двенадцать лет. Государь уж слишком ненавидит герцогиню, хотя и старается это скрывать. Зачем ему скрывать свою ненависть, если его первый министр больше не покровительствует герцогине? Я все же не могу допустить чтобы меня обвиняли в подлости, а тем более в ревности. Если вы не сделаетесь бароном, то будете убиты чьей-нибудь рукой. Однако оставим этот вздор. Дело в том, что я подсчитал свое состояние и нашел, что мои доходы весьма незначительны. В надежде оказаться полезным другому повелителю, я намерен просить нашего государя об отставке. В таком городе, как Неаполь, Я найду необходимые мне развлечения, которое мне не может дать эта пармская дыра. Я останусь здесь только в том случае, если вы устроите мой брак с принцессой Изоттой. Разговор в этом духе длился еще очень долго, и когда, наконец, Расси поднялся, чтобы уйти, граф сказал. «Вы знаете, что про фабрицей говорят, будто он меня обманывал, в том смысле, что был любовником герцогинии». Я считаю эти слухи совершенно вздорными, и поэтому прошу вас передать от меня этот кошелек Фабрицию. Я хочу, чтобы Фабриций получил эти шесть тысяч франков, а главное, чтобы во об этом ничего не знали. Перепуганный Рассе хотел было что-то возразить, но граф нетерпеливо захлопнул за ним дверь. После его ухода граф вынул из ящика своего стола портрет герцогини и долго смотрел на него в умилении. Вдруг ему взбрела довольно смешная мысль, за которую он ухватился с ребяческой поспешностью. Он велел подать парадный мундир и отправился к старой принцессе Изотти. Он бывал у нее обычно только по случаю поздравления с Новым годом. Принцесса была рада видеть у себя человека столь популярного и к тому же первого министра. Старая дева не была избалована такими визитами. «Я хорошо сделал, что явился сюда», — подумал он, «и нужно сегодня же начать свои объяснения». Принцесса была прещена и краснела от страстных излияний первого министра. Выйдя от нее, граф Москов встретил одного из дворцовых курьеров, который просил его немедленно пожаловать к государю. Отделавшись от этого визита, Граф счел нужным зайти к двум придворным, которые пользовались наибольшим влиянием на генерала Фабио Конти. Больше всего пугало министра то, что комендант крепости отделался однажды от одного капитана своего личного врага, прибегнув к яду. Граф знал также, что за последнее время герцогиня тратила бешеные деньги на подкуп служителей крепости. «Мы не станем рассказывать о всех попытках герцогини». Несмотря на преданность многих агентов, которые старались ей помочь, все было тщетно. При маленьких деспотических дворах одна только сторона государственного управления находится в образцовом порядке – охрана политических заключенных. Подкупы герцогини возымели только то действие, что из крепости было уволено 8 или 10 человек различных чинов.